Глава 20. Корабль — это не просто кусок стали. Лифт опустился. Из него выбежали четыре человека. Макс затолкал Элли внутрь и заскочил в литв слепую за нею. Дверь за ними закрылась, но мистер Чипс тоже успела в нее убежать. Она подбежала к Элли, схватил ее за руку и начала вопить. Элдрид попыталась сесть. «С вами все в порядке?» – спросил Макс. «Да, конечно, но...» – она замолчала. Макс обернулся и попытался открыть двери лифта. Но ему это не удалось. Только теперь он заметил, что лифт начал медленно подниматься Он нажал кнопку «Стоп», но лифт продолжал подниматься В десяти футах от земли он остановился. Макс посмотрел вверх через решетчатую крышку и закричал «Эй, на шлюзе!» «Опускайте!» На его крик никто не обратил внимания. Он снова попытался открыть дверь, но безуспешно, поскольку реле безопасности не позволяла дверям открываться, когда лифт находился в воздухе. В беспомощном отчаянии он схватился за решетки и выглянул наружу. Сэма он не увидел. Кентавры топтались на месте невдалеке от корабля, Он увидел, как один из них споткнулся и упал, затем другой. Потом он увидал четырех людей, которые выбежали из лифта навстречу ему. Они лежали и вели прицельный огонь из винтовок. Расстояние до кентавров было небольшим, ярдов триста, и они несли значительные потери. Каждый бесшумный выстрел достигал цели. Макс увидел, как один за другим были поражены семь кентавров, после чего эти чудовища пустились в бегство, направляясь к холмам. Огонь не прекращался, и еще несколько кентавров было убито, прежде чем расстояние сделало стрельбу бессмысленной. Кто-то скомандовал прекратить огонь. Один из них поднялся на ноги и выбежал в центр побоища. Остальные поднялись и последовали за ним. Затем они вернулись, неся в руках что-то похожее на связку белья. Лифт опустился, они вошли в кабину и положили тело на пол. Один из них взглянул на Элдрид, затем быстро снял свою куртку и накрыл ею лицо Сэма. Только теперь Макс увидел, что это был мистер Уолтер. Остальные были мистер Дейглер, энергоинженер, которого Макс знал только в лицо, и главный стюарт Джордана. Толстяк плакал, не стесняя слез. «Жалкие черви!» — говорил он. «У него не было ни одного шанса! Они налетели на него и затоптали!» Он запнулся, затем добавил. Он уложил, по крайней мере, пятерых из них. Его глаза остановились на Максе, которого он, по-видимому, не узнал. Он заставил их дорого заплатить. — Он мертв? — тихо спросила Элдрид. — Конечно. Зачем задавать глупые вопросы? Стюарт отвернулся. Лифт остановился. Уолтер заглянул в шлюз и сказал со злостью. — Уберите этих зевак с дороги! Что вам здесь, цирк? — он обернулся. «Давайте занесем его в корабль, парни!» Когда Макс разогнулся, помогая поднять Сэма, он увидел, что миссис Дюмон увела Элдрид. Они аккуратно занесли тело на корабль и положили на палубу, где их уже ожидал корабельный врач. Уолтер выпрямился и, казалось, только теперь заметил Макса. «Мистер Джонс?» «Пожалуйста, зайдите ко мне в каюту как можно скорее». «Да, сэр, но...» Макс посмотрел на своего друга. «Я бы хотел...» Уолтер не дал ему договорить. «Вы ничем не сможете ему помочь. Затем добавил уже мягче. Зайдите через 15 минут. За это время вы успеете помыться и сменить одежду». Макс прибыл вовремя, помытый, наспех побрившийся и в чистой одежде, но без фуражки. Его фуражка осталась в далекой долине, он потерял ее в плену. В каюте были главный инженер-компаньон, мистер Сэмюэлс, казначей и помощник капитана. Все сидели за столом и пили кофе. «Входите, мистер Джонс», — сказал Уолтер, — «садитесь, кофе». «Да, спасибо, сэр». Макс понял, что ужасно проголодался. Он добавил в кофе побольше сливок и сахара. Несколько минут они сидели и вели разговор о всяких второстепенных делах, давая Максу допить кофе и успокоиться. Затем Уолтер сказал, «Как вы себя чувствуете, мистер Джонс?» «Хорошо, сэр, хотя немного устал». «Ну еще бы, мне жаль, что пришлось вас побеспокоить. Вы знаете, в каком мы сейчас положении?» «Частично, сэр», — Сэм сказал мне, — Сэм Андерсон. Он не договорил. «Нам всем очень жаль, что Андерсон погиб», — сказал мистер Уолтер. «Во многих отношениях он был одним из лучших людей, с которыми мне приходилось служить. Но продолжайте». Макс пересказал то, что успел сообщить ему Сэм, сократив сведения о Саймзе и капитане Блейне до констатации факта их смерти. Уолтер кивнул. «Значит, вы знаете, чего мы хотим от вас?» «Думаю, что да, сэр. Вы хотите поднять корабль? Значит, вы хотите, чтобы я его вел?» Он заколебался, затем добавил. «Думаю, что я...» «Смогу!» «Хм, да? Но это не все, сэр!» «Вы должны стать капитаном!» Все трое пристально смотрели на Макса. Он почувствовал слабость и подумал, что с головой что-то не в порядке. Лица офицеров расплывались и как-то отдалялись. Он понял, что за последнее время... Очень мало ел и почти не спал, постоянно находясь в нервном напряжении. Да, видимо, он устал. Откуда-то издалека он услышал голос Уолтера. Абсолютно необходимо немедленно покинуть эту планету. Юридическая сторона дело ясна. В космосе только астрогатор имеет право быть капитаном. От вас требуется принять на себя командование кораблем, «Несмотря на то, что вы очень молоды, поскольку вы единственный человек с необходимой квалификацией, вы должны стать капитаном». Макс справился с слабостью, лица собеседников снова стали отчетливыми. «Мистер Уолтер?» «Да, но я не астрогатор, я лишь стажёр Главный инженер-компаньон ответил ему – «Келли говорит, что вы астрогатор». «У Келли больше опыта в астрогации, чем у меня». «Нет», — сказал компаньон. «Вы не можете оценивать сами себя». Сэмюэлл кивнул в знак согласия. «Оставим этот вопрос», — добавил Уолтер. «Не может быть и речи о том, чтобы главный оператор стал капитаном. Ваш ранг в гильдии также не имеет значения». Командование кораблем в космосе — дело астрогаторов. Вы старший среди астрогаторов, и неважно, насколько молодо вы себя чувствуете, в настоящий момент командование лежит на мне до тех пор, пока я не передам его. Но я не могу повести корабль в космос. Если вы откажетесь, то я не знаю, что нам тогда делать». «Просто не знаю». «Послушайте, сэр», — сказал Макс, — «я не отказываюсь от своих обязанностей. Я поведу корабль, черт возьми. Я думаю, меня можно назвать астрогатором при сложившихся обстоятельствах. Но зачем делать меня капитаном? Вы могли бы продолжать командовать, а я бы повел корабль. Так будет лучше, сэр. Я даже не представляю, как должен поступать капитан». «Юридически это невозможно». «Мне безразличны юридические условности», — сказал компаньон. «Но я знаю, что ответственность нельзя делить на части». «Честно говоря, молодой человек, я бы предпочел на роль шкипера Датча, но он не может вести корабль. Я был бы очень рад, если бы капитаном стал доктор Хендрикс, но его больше нет». Я бы лучше сам взялся за это, чем возложил ответственность на вас, но я физик и знаю астрогационную математику лишь настолько, чтобы отдавать себе отчет, что мне не хватит всей жизни, чтобы развить необходимую для астрогатора скорость расчетов. Это не для моего темперамента».